Глава 3 Вот же чёрт! Вот же чёрт! Я уже несколько минут стояла с открытым шкафом и жмурилась вместо того, чтобы смотреть внутрь. Так, спокойно. Мой дом, моя крепость. Всё. И мушка. Мушка, кстати, снова предала наше с ней одиночество и устроилась на животе у Рафа. Когда я вышла в гостиную, она возвестила об этом громким мурчанием. Будто хвасталась. Или предлагала присоединиться. «Блин, знала бы я, мушка, что ты ветреная такая!» — проворчала я и взглянула на Рафа с тарелкой в руках. Он как раз дожевывал последнюю котлету. «Ты только не давай ей обычную еду, у неё особый рацион, который ей назначил врач». Она об этом ничего не сказала. Виновата поморщился Раф. Съела половину котлеты. Вчера ей только что. «Ну, ещё бы она сказала». Фыркнула я и огляделась в поисках ключей от машины. «Пожелания будут?» «В плане», — насторожился он. «В плане еды. Может, ещё тебе нужно что-то?» «На твоё усмотрение». «Шмотки в стирке приеду, развешу. Надеюсь, кровавое пятно отстирается». во сколько ты вернёшься?» — уточнил он, когда я проходила мимо. «Часа через три, наверное. Как пойдёт». «То есть часов через пять я точно буду знать, что ты меня кинула?» Усмехнулся он, но как-то напряжённо, будто больно ему. «Блин, как ты себе это представляешь?» Снова взвинтилась я. «Кину и буду ждать, пока ты тут умрёшь от заражения? К полиции по твоему поводу, как я поняла, взывать бесполезно». «Ладно», — усмехнулся он, а я опрометчиво соскользнула взглядом с его лица и забуксовала им на голые груди и руках. Раф это, конечно же, заметил и, понизив голос, добавил. «Тогда мы с кушкой будем тебя очень ждать». Я досадливо махнула рукой и направилась из дома. Уже усевшись за руль, я водрузила мобильный на подставку и коснулась экран. Ни сообщения, ни звонков. И от этого неприятно сжалась в груди. Если бы Раф оказался преступником и прибил меня за то, что я попыталась его сдать, никто бы и не хватился. Слёз держать не удалось. «Чёрт, со мной тут столько случилось!» — сипела я, пока машина проползала на пузе по узкой заросшей дороге к грунтовке. А мне даже рассказать некому. Наревевшись по пути на трассу, я мужественно вытерла слёзы и добавила газу. А потом ещё. Утро обещала ясный день, дорога была сухой и гладко стелилась под колёсами. Я включила погромче мельницу и, как следует, поголосила свои любимые песни. Работала безотказно. Уже в небольшом супермаркете ближайшего посёлка я разослала детям вопросы о делах и самочувствии. А ещё сообщила Владу, что связь у меня теперь есть. И уже в мясном отделе опомнилась, что ко мне собиралась приехать Таня на выходные. Но тут же об этом забыла, когда мне вдруг позвонил Влад. «Натовый привет. Ты как?» «Что ты хотел?» Холодно процедила я, морщись на это его любимое ко мне обращение. «Но что он за одноклеточная? Так сложно запомнить, что я этого терпеть не могу». «Узнать как — деловито отозвался Влад. «Мы же не чужие. Я беспокоюсь». «Ты очень великодушен и щедр на объедке своего внимания». Неожиданно вызверилась я. «Но если тебе их некуда девать, ты можешь завести себе ещё одну любовницу и скармливать их ей». «А я в твоём беспокойстве не нуждаюсь. Тем более в таком лицемерном». «У тебя ПМС, что ли?» — презрительно фыркнул он. «Ты генерируешь остроумные реакции с помощью бесплатного искусственного интеллекта, что ли?» «Не знаю, какая муха тебя сегодня укусила, но разговаривать в таком тоне с тобой невозможно». «А ты о чём-то хотел поговорить?» Влад обиженно засопел в трубку. «Я чувствую за тебя ответственность», — начал он укоризненно. «Ты уехала чёрти куда, столько времени без связи. Что ты там делаешь?» Там банально может быть опасно. И да, я испытываю чувство вины, что ты из-за меня. Что? Причём тут ты вообще? Но это я стал инициатором разрыва. Ты стал не инициатором. Ты стал предателем, Влад. И из-за тебя у меня сейчас лишь свободная жизнь и отпуск, о котором я так давно мечтала. Это лучшее, что ты сделал за нашу совместную жизнь. А теперь прости, мне нужно бежать. Пока. «Вам что-то подсказать?» Я вскинула взгляд от мобильника и уставилась на женщину за прилавком. «Да», — закивала энергично, — «мне нужен фарш». «Классно вы с ним», — заметила она с улыбкой. «С мужем». «Он мне уже не муж. Уже». Залепетала я тихо и зачем-то прокашлялась. «К лучшему», — ободрила она меня. «Сколько фарша». Из супермаркета я вышла в пришибленном расположении духом. Чуть в аптеку не забыла заглянуть. А там запаслась от души. Перевязочные материалы, антисептики, антибиотики, жгуты. А подумав, прихватила и физраствора в капельницах. Мало ли, что ещё со мной случится за это лето. Когда садилась за руль, у меня снова зазвонил мобильный, на этот раз дочь. «Привет, котик», — обрадовалась я. «Мам, привет», — протянула Лена безрадостно. «Что с тобой?» «Ничего». Насторожилась я. «А что такое?» «Мне просто папа звонил». Я сделала медленный вдох и выдох. «А он с чего решил говорит ты на него накричала, и что нервная такая. Будто бы ты не справляешься». «С чем?» «С разводом». Здесь хотелось вставить весомое, что это папе бы так хотелось, но он вряд ли этого дождётся. «Только я пообещала себе, что не буду перевешивать наши с Владом проблемы на детей». «Не знаю, с чего он так решил», — спокойно заявила я. «У меня всё отлично. Подруга на выходных приезжает. Затариваюсь продуктами вот». «Ты правда в порядке?» — недоверчиво переспросила Лена. Я снова медленно набрала воздух в лёгкие. «Котик, я в порядке. Конечно, не в полном, и это нормально. Но через некоторое время у меня всё наладится. «Наверное, тяжело, когда папа с кем-то счастлив, а ты осталась одна». Пришибленно пробубнила дочь. «Нет, Лен. Если бы он был несчастен, мне бы не стало лучше». «Ну, это, конечно, не совсем правда. И я буду более удовлетворённой морально, если его Валерия закрутит с кем-то помоложе, когда он перестанет её удовлетворять финансово. Но никто не идеален». Дочь скопировала мой вздох. «Мне без тебя тут стало как-то грустно», — вдруг выдала она. «Я бы очень хотела к тебе, наверное». Тут в моей голове пронеслись мысли о том, как же я соскучилась и куда я дену Рафа, если Лена ко мне приедет. Но она закончила неожиданно. Только тренировки пропускать нельзя. «Почему?» — вопросила я на вдохе. «Ты могла бы их разнообразить? Прогулки, речка, в саду покопаться?» «Да там нагрузка неправильная», — вздохнула она. В зале на тренажёрах всё же сбалансировано. А я, знаешь, так подтянулась. «Я рада за тебя», — выдавила я. «Ну, не кисни котик. Тогда я к тебе приеду». «А когда?» — оживилась она. «Постараюсь побыстрее, просто... У меня тут, представляешь, сосед пожилой обнаружился». Нашлась я. Вчера с лестницы упал, я его ночью возила в больницу, перелом ключица. «Мам, а он нормальный, этот сосед?» забеспокоилась дочь. Нормальный, заверила я. Добрый такой, дедок. Но просто один совсем. Надо помочь. Вот везу продукты, обезболивающие. Тут меня осенило. Обезболивающего же тоже нужно взять. Ладно, ну тогда созвонимся, да? Да, держись, котик. Пока, мам. Я дождалась гудков с той стороны и отложила мобильный. Наверное, больше всего за всё это время я думала не о том, как так вышло у нас с Владом, а о том, как так вышло с детьми. Ну Дима хоть отмахнулся, что в нашем разводе нет ничего особенного, беспокоил меня больше. На самом деле он был очень чувствительным. Ещё маленьким он никогда бы не прошёл мимо потерянного котёнка или голодного пса на улице. Всегда всех кормили, подбирали, лечили. Только так я могла оставить хрупкий мир моего ребёнка более-менее целым но когда сын подрос начал жить взрослую жизнь, стал более замкнутым. Я подозревала, что сердцевина у него осталась прежней, мягкой и чувствительной, но она была слишком уязвимой, чтобы открывать её всем и каждому, и Димка нарастил кожуру. Я пыталась поговорить с ним насчёт развода, но он слишком быстро менял тему или уверял, что всё нормально. Сейчас, когда я отдалилась ещё и физически, тревога за сына стала больше. Но сначала мне нужно подумать о себе. Я не могу кого-то спасти, если не спасусь прежде всего сама. Лена, наоборот, с детства была девочка-принцесса, вся в центре внимания и, как следствие, очень уязвима и зависима от мнения окружающих. Такие девочки не признают своих слабостей. И сколько бы я ни взращивала в ней чувство собственной ценности, независимо от вершин, которые она планирует взять, дочь я не убедила. Но куда мне? Ведь сидеть 10 лет дома с детьми, как я, она не собиралась. Её интересовало образование, карьера и прочие важные цели, которые ценятся в обществе. Статус, соответствие каким-то стандартам и прочее. С одной стороны, это ей помогало в учёбе. Лена училась на отлично. Но с другой, завышенные требования к себе порождали кучу проблем. Она всегда была недовольна собой. А я? Я теперь для неё, наверное, неудачница которая снова стоит на клеточке, старт и думает, куда ей идти. «Обезболивающее», — напомнила я себе хриплый, толкнула дверь.